13. Джем Джем вылез из за руля и с удовольствием вдохнул свежий ночной воздух. Запах весеннего леса взбодрил его, прогнав сон. Иван Иванович тоже вышел из машины, потягиваясь и разминая ноги. Джен подошел к окошку, чтобы оплатить заправку, но там никого не было. Он несколько раз постучал по стеклу, не сомневаясь, что оператор просто спит. Вряд ли тут вообще кто-то ездил ночью. До ближайшего города километров 200. Остатка в баке могло и не хватить. Правда, в багажнике лежала десятилитровая канистра, запас на самый крайний случай, но полагаться только на него Джему не хотелось. Ему все таки удалось разбудить заправщицу, полную женщину в синем халате. Она хмуро извинилась и включила колонку. Пока Джем заливал бензин, Иван Иванович достал из багажника бумажный пакет, бутылку воды и спросил: "В машине перекусим или здесь?" Джем пожал плечами. "Да вроде не очень холодно можно и здесь, в машине еще насидимся". Бутерброды оказались вкуснейшими. Пласты копченого мяса, переложенные тонко нарезанными маринованными огурцами на ароматном черном хлебе. Джем только что не урчал от удовольствия, вгрызаясь в них зубами. За всеми переживаниями сегодняшнего дня он только сейчас вспомнил, что еще ничего не ел. Иван Иванович с улыбкой наблюдал, как Джем жадно набивает рот, и предложил ему воды. Не ешь в сухомятку, водички попей. Перенервничал сегодня. Джем кивнул. Меня ждали в лесу две машины. Думаю, ваши друзья, или не друзья, или не ваши. Иван Иванович спокойно посмотрел ему в глаза. Возможно, это не единственный случай на этом пути. Джем потянулся за следующим бутербродом и проворчал: Если честно, я даже не сомневался. Иначе вы на общественном транспорте поехали бы. Иван Иванович предложил: Если ты еще осилишь пару часов, давай доедем до Пудожа и где-нибудь поспим. А можно и здесь остаться, пока мы оторвались ото всех. Да, похоже, согласился Джем. А вы считаете, нам лучше через Пудож или в Вытегру ехать? Мне кажется, там дороги не самые лучшие. Я думаю, там затеряться проще. Через Петрозаводск и Аланец, наверное, быстрее, но эту дорогу могут контролировать. Я вас понял. Хорошо, двигаемся в Вытегру. Я кофе сейчас заварю, батареечки подзаряжу. На вас делать? Да, будь добр, пожалуйста. Кофе сейчас не помешает. Минут через десять они уселись в машину, держа в руках железные походные кружки с ароматным напитком. Джем откинул на спинку сиденья, расположившись поудобнее и обжигая губы, делал маленькие глоточки, чувствуя, как испаряются остатки сонливости. Он любил такие моменты, когда есть цель, есть путь и есть возможность. Это сродни творческому подъему, вдохновению. Все отступает на второй план, а дорога становится главной. Дорога всегда успокаивала его упорядочивала мысли. Ежедневная суета оставалась где-то в городах, а в пути обострялось ощущение жизни как процесса перемещения в пространстве и времени из одной точки в другую. Хотя он точно и не знал, есть ли на самом деле время, да и где находится эта другая точка, но подозревал, что за пределами этой реальности. И чувствовал себя скорее наблюдателем, зрителем, перед которым неведомый художник раскрывает свои творения, приглашая быть сопричастным ему, делясь своим миром. Джем не был религиозным человеком, но давно уже понял, что весь ритм его жизни и ее обстоятельства далеко не случайны. Это не беспорядочная смена декораций и актёров, а тщательно продуманное действо, в котором у него определенная роль, продуманная кем-то, но не им самим. Плохо было то, что он с этой ролью не успел ознакомиться до выступления, и зачастую приходилось импровизировать прямо на ходу, а потом в краткие минуты антрактов сидеть и размышлять, все ли сделал правильно. Он даже кивнул своим мыслям. Да, весь мир театр, и люди в нем актеры». Иван Иванович несколько недоуменно спросил: "Ты сейчас о чем?» "Я вслух сказал", засмеялся Джем. "Надо же, да сейчас вот понял фразу Шекспира. «Фразу выдуманного человека?" с улыбкой спросил Иван Иванович. "Почему выдуманного? Вроде бы он реально ведь жил, сколько всего он написал. Ромео и Джульетта, Гамлет, к примеру. Хотя, если честно, я больше не помню, но знаю, что много всего" Поэтому и выдуманного, что именем реального человека назвали проект целой группы авторов. Шекспир это бренд, торговая марка, Джем усмехнулся. Интересно у вас получается. Выдуманный Боротин на самом деле реальный человек, а Шекспир чей-то проект? Хотелось бы подробностей. Да какие тут подробности, Иван Иванович, пожал плечами. Элементарная статистика. Все давно подсчитано. Лексикон Шекспира насчитывает около 20 тысяч слов. Это примерно в пять раз больше, чем словарный запас современного англичанина с высшим образованием. И в три раза больше, чем у Мильтона, Френсиса Бэкона, Такирия, возразил. Ну так на то он и гений, Иван Иванович сочувственно посмотрел на него. Ну да, человек придумал три тысячи новых слов. Просто вдумайся, 3000 неологизмов в английском языке он их ввёл в обиход, тысячи. Тебе не кажется, что для деревенского жителя это многовато? В то время как обычный человек обходится всего двумя тысячами слов, я уж не буду утомлять детальным разбором произведений Шекспира. Он демонстрирует познание в юриспруденции, в морском деле, в военном деле, в музыке, в придворном этикете, языке самой высокой знати, то есть эрудицию самую широчайшую, и жизненный опыт. То есть вы считаете, что человек не может таким опытом обладать? Один человек, конечно, нет. Жизни не хватит. Там была целая артель авторов хорошее финансирование и вполне реалистичные цели. И каждый писал о том, что хорошо знал. А когда проект своих целей достиг, его свернули. Ты же слышал, что Шекспир сначала несколько раз предсказал дату своей смерти, а потом в этот день покончил жизнь самоубийством. Джем допил да кофе. Нет, не слышал. Нам в школе не рассказывали. А что это за цели у проекта? Самые утилитарные. Идеология, пропаганда, создание новой истории. Театр прекрасное в свое время средство для трансляции нужных идей, для передачи информации, примерно как сейчас телевидение. Идеальная возможность вложить в сознание людей события и факты, которых в реальности возможно и не происходило. Кроме того, надо было развивать английский язык. Великая Британская империя должна была иметь благородную и богатую историю и не менее богатый и благородный язык. Так что проект Шекспир служил сразу нескольким стратегическим целям. Новая история, новый язык, Новая идеология. Так рождалась новая страна, ее образ. А как было до Шекспира, особо-то и не знает никто. Хотя он сделал многозначительную паузу и продолжил. Пифагор ведь когда-то сказал: "Зрелище мира похоже на зрелище олимпийских игр. Одни приходят туда поторговать, другие проявить себя, третьи посмотреть на все это". Или Пифагор так говорил языком Гермеса Трисмегиста? А может, Гермес языком Пифагора Но вторили им потом все кому не лень, от Платона с Сенекой до Пастернака. А тут в боковое окошко тихонько постучали, и Джем от неожиданности даже вздрогнул. Резко повернувшись, он увидел девчонку странного вида, закутанную в какое-то одеяло. Выглядела она в стиле Вудстока. длинные волосы, шелковая повязка на лбу, затертые до белизны джинсы. В Сойго немного таких бывало, Джема они нравились нео-хиппи, реинкарнация семидесятников. Он нажал на кнопку стеклоподъемника и опустив стекло, спросил: "Чего тебе, дитя цветов?" У нее от холода зуб на зуб не попадал. "Возьмите меня с собой. Я замерзла до полусмерти", Джим вопросительно взглянул на Ивана Ивановича. Тот согласно кивнул. "Любой человек на дороге посылается нам свыше, хотя и не только на дороге. Возьми девчонку, посмотрим, что небо от нас нужно". Джим вылез, открыл заднюю дверь и помог девчонке залезть. Потом сел за руль, включил печку и направил потоки горячего воздуха к заднему сидению. Зревев мощным двигателем, черный внедорожник вырулил из заправки и снова начал наматывать километры ночных дорог.